Глава пятая. Спала я, как убитая. Никакой тебе тревожной бессонницы, кошмаров или прочих последствий после случившегося, однозначно чрезвычайного для меня происшествия». Разбудил звук сообщения, пришедшего на телефон. Разлепив один глаз, я сощурилась на экран, читая. «Отмена плановой кастрации Сиба-Ину, что было назначено на девять утра». «Я очень извиняюсь, София, но муж категорически против, грозит разводом», писала владелица рыжего домашнего террориста. «Господи, вечно мужики истерят, будто это их бесценные тастикулы должны отчикать. Знаю, о чем говорю, ситуация ведь повторяющаяся с незавидной регулярностью. Ай, хорошо, что хоть предупредили, они пропали молча. Но плохо, что сделали это за полчаса до будильника». «Всю ночь они, что ли, не спали, решая, резать или нет?» Висело и еще одно непрочитанное сообщение, и я скривилась, стыкнув значок, прекрасно зная, что там будет, угадала, к сожалению. «Абонент мамуля. Так тяжело осознавать в мои года, что родная, любимая дочь с такой легкостью отказалась от меня. Понимаю, что все мы нужны только тогда, когда молоды, здоровы и приносим пользу». А стоит постареть и стать немощной, и ты никому становишься не нужна. Мне так горько, но не кончать же жизни самоубийством. Буду как-то жить дальше со своей болью. И так далее в том же духе. просто просто души раздирающего содержания. Если не знать, что мама моя еще молодым фору в сто очков даст по здоровью. А при личной встрече никогда не дослушивала даже первую мою фразу. В ответ на свое равнодушно дежурное «Ну и как твои дела?» Перебивала на полусловие, заводя рассказ о себе любимой. С неизбежным переходом к тому, что вот у Натальи Сергеевны, Людмилы Георгиевны, Лидии Степановны дети – настоящее золото. По три раза в год мать отправляют по месяцу в санаториях отдыхать и целебные процедуры получать. Мне чего-то сразу кощунственно думалось что все эти упоминаемые в суе дамы так достали родных, что в санатории их отправляли, чтобы пожить спокойно. Спасибо, хоть о внуках родительница песню не заводила, потому как она и так свою жизнь и здоровье на нас со Светкой положила. А мы же два недоразумения и неудачницы без руки. Если и родим, то все непременно детей на нее взвалим. «Признаюсь, что во время бунтарского пубертата я как-то заявила маме, что лучше с внебрачным ребенком жить пойду под мост на выезде из города с бомжами и цыганами, но ей точно своего ублюдка не принесу. С годами стало стыдно, но чисто за несдержанность, а не за сам общий смысл, потому что мое мнение в данном вопросе не поменялось. Если уж у меня и будет ребенок, к чему до сих пор вот вообще не готова?» то это будет исключительно моя забота без вариантов. Да бог с ним пока. Дочитывать до конца сообщения я не стала, отвечать тоже. Зашла в онлайн-банк, перевела денежку, впервые в жизни забив на извинения. Достала, блин, все что-то, и башка трещит. Бодильник и оповещение на телефоне заранее отключила. Глаза закрыла, решив, что в конце концов вообще-то пострадала. «Утро субботы, которая у нормальных людей выходной. имею право поспать чуть дольше обычного, тем более, что отмена». «Но куда там? Мочевой сволочь такая!» Стал настойчиво требовать посещения санузла. От мало мне внешних раздражителей. Так и еще с собственным организмом не грамма консенсуса». Горестно вздохнув, я отбросила одеяло, собираясь встать, и тут же охнула. А спиной-то я вчера неслабо приложилась о пол. Да еще два раза подряд. Кряхтя, Кряхтяюхая встала и поплелась в туалет, щупая, где болит на ходу, а потом и в ванну. «Да уж», — прокомментировала собственное отражение в зеркале, крутясь и пытаясь получше рассмотреть спину. «Загляденье просто!» «Обе лопатки сплошной синяк». На переносице ссадина, маленькая, но сама она распухла очень заметно. Прямо втрое. Губа нижняя почему-то треснула, хотя не помню, в какой момент она могла пострадать. Под обоими глазами синяки. «И никакого тебе варианта за темными очками спрятаться. Не буду же я в них прием вести или вовсе оперировать. А с другой стороны, не пофиг ли, что обо мне подумают незнакомые люди?» Приняв душ и одевшись, я все же постаралась свести репутационный ущерб к минимуму. Порывшись в косметичке, с досадой обнаружила, что мой качественный консилер, что все нормально бы перекрыл, кончился. Очень вовремя. Набежавшая под оба глаза фингалы и переносицу тщательно замазала тональником. Но вот с тем, что сам нос распух, сделать ничего невозможно. Да и синяки полностью скрыть не удалось. Просвечивали немного сквозь слой косметики, а мазать гуще еще течь начнет. Выглянула на улицу, отпирая дверь и поежилась. Резко похолодало. Небо затянуло сплошной свинцовой пеленой и сыпал мелкий, но противный дождь, который явно зарядил на весь день. Вот тебе и весна. Первым принесли сегодня очень толстого рыжего котяру на плановый осмотр». Его хозяйка Клара Федоровна – сухонькая бабулька очень интеллигентного облика, похоже, никогда не покидавшая квартиру без одной из своих причудливых шляпок. Я каждый раз удивлялась, как она умудряется дотащить это жирное туловище с ряхой шире ее лица в сумке переноски на прием. У самой же ручки как палочки, а веса в кота-жирбасе 9 кило с копейками, как показало очередное взвешивание. По завершению осмотра традиционно уже выдала рекомендацию ограничить рацион рыжего нахала. И выслушала причитание, что сделать это нет никаких человеческих сил. Ведь он так смотрит, так смотрит, кусок самой в рот не лезет. Ага, в это верю, зато коту вон все лезет, что хозяйке не пошло. София, деточка, я знаю, что давать советы, о которых тебя не просят, чрезвычайно бестатно, Но вы же нам уже не совсем чужая. Позвольте вам сказать, что насилие никогда не имеет свойства сходить на нет, если его прощать. Только усугубляется. Что? О, нет, это не то, о чем вы подумали. Помотала я головой, все же смущаясь. Это чисто производственная травма. Не все мои пациенты такие мирные, как ваш бомбараж. Ох, правда. Пожилая женщина так откровенно смутилась, что мне неловко даже стало. «Тогда прошу меня извинить тысячекратно, София. Берегите себя, деточка, берегите все непременно. Вы ведь тут остаетесь совсем одна по ночам. Только не подумайте, бога ради, что я опять сую нос в чужую личную жизнь. Вы такая хорошая девушка, наверняка же у вас есть прекрасный молодой человек, который способен защитить вас». «Клара Федоровна, я сама достаточно осторожна, не стоит переживать». «Ага, вчера сильно мне помогла осторожность». «Ай-яй-яй, все же одна живете? Покачала головой старушка. «Будьте осторожны, Софиюшка, у нас в округе что-то неспокойно стало». «Неужели?» «Да-да-да, у меня подруга-ровесница. В 78 восьмом доме живет, тут неподалеку. «Но вы ее не знаете, она живность любую с не любит». «Вот вроде человек хороший, добрый, отзывчивый, а как в гости зайдет... «Так все ей, бумбарашек, Кто воняет, то шерсть с него летит, то голос у него. О, о чем это я? А, так вот, у Валентины подруги этой внук, местный участковый». Сергей Кравцов, кивнула я. Он несколько раз приходил ко мне. Внук, в отличие от своей бабули, животных любил. Они с его милой, стеснительной девушкой Катей взяли травмированного пса из приюта и подобрали на улице котенка так что тоже регулярно посещали мою клинику. «Да-да-да, Сереженька, очень хороший мальчик. Вежливый, воспитанный, не курит, не пьет, всегда здоровается. На дачу Валентину возит, по магазинам пакеты, носит лекарства. А, а, о чем это я? Ах, да!» Сереженька рассказал Валентине, что прошлым вечером в районе гаражного кооператива, тут неподалеку, страшная стрельба была, представляете? Сначала люди подумали, что фейерверк кто-то запустил, а потом бегать кто-то стал кричать прямо страшно. Даже, говорят, вроде звери какие-то ревели. Господи, прости. Мужики, что в гаражах тех, все это услышали. Наружу соваться испугались, вызвали полицию. А когда приехали, стали искать и никого не нашли, представляете? Лужи крови нашли, пули в стенах, следы волочения всякие и ничего больше. И только утром уже на пустыре на окраине машина какая-то загорелась. Пожарные приехали, потушили, а там трупы, представляете, ужас просто. М -м, «Ужас», — согласилась я. «И я знаю, кажется, куда этот ужас потом откочевал из тех гаражей. Но не то чтобы знаю прямо точно территориально, и на все сто процентов мало ли совпало и в одну ночь еще где стреляли». Но в общих чертах. А вот ты кто они все-таки такие? Что и с кем не поделили, если вот такую бойню в стиле лихих 90-х устроили? От мысли этих меня отвлекла целая компания зоозащитниц, валившихся в клинику с десятком коробок и переносок, в которых они притащили аж 15 истощенных и грязных кошек разных возрастов. Коммунальщики пытались своеобразно решить проблему с бродячими животными на своей территории. Просто наглухо заварили все подвальные окна, не потрудившись для начала хотя бы выгнать из подвала в кошек. Пускать за защитниц туда они почему-то уперто отказались через двери. В итоге решительно настроенные дамы раздобыли инструменты и тупо вскрыли дверь самовольно. Само собой был страшный скандал, даже до мордобоя дошло. Но коммунальщики наряд наряд Росгвардии не выстояли против разгневанных и малость веселе для храбрости пяти дам. Дрогнули и дали ему браться во свояси вместе с выжившими после недельного заключения кошками, пригрозив протоколами вслед. В клинике на несколько часов стало очень шумно-людно, а чтобы выветрить запах после того, как гамонящая и мяукающая компания покинула помещение, пришлось настежь открыть все окна, дверь, и протереть по-быстрому пол и все поверхности в приемной и процедурной. Уже после обеда пришла семейная пара с кошкой канадского сфинкса, тоже из моих постоянных клиентов. Я как раз сходила умылась, потому что реально употела от всей суеты, забив уже на маскировку. Глянув мне в лицо, женщина жалостливо нахмурилась, зыркнув коса на супруга, который, наоборот, почти в открытую злорадно ухмыльнулся. Была у меня с этой парой, точнее, с их кошкой, история одна, после которой этот тип не испытывал ко мне добрых чувств, хотя совершенно незаслуженно, ведь косяк был целиком и полностью его собственный. Около полугода назад он сам примчался с кошкой под мышкой ко мне в клинику и потребовал оказать помощь. Мол, эта чертова скотина, похоже, решила подохнуть, а она страшно дорога его жене что как раз укатила в отпуск и должна вот-вот вернуться. И если я срочно кошку не спасу, то ему грозит секир-башка натуральная. Случай оказался и правда серьезным. Полная закупорка кишечника и народным предметом. Без операции не обошлось, и животное я оставила у себя для наблюдения за состоянием и прокапать. Забирать кошку в клинику прибыла уже сама супруга. Строгая дама в мехах и сверкающих камнях стала требовать у меня отчета по всем пунктам и самых подробных рекомендаций. Как впредь не допустить повторения? Может, игрушки виноваты или какая-то мелочевка в доме? Корма дорогие вдруг сменить надо? На что я ей крайне вежливо, но честно посоветовала исключить возможность доступа животного, к использованным средствам контрацепции. Они же презервативы обыкновенные. Мария, так звали даму, изменилась в лице и застыла на полминутки. А потом на нее сразу стало страшно смотреть. Страшно за ее супруга. «Вы абсолютно уверены, что это были именно они?» Ледяным тоном спросила она. «Мы с мужем пытаемся как раз завести ребенка» так что даже в доме не держим». Я сохранила все, чтобы не быть голословной. Я направилась к рабочему морозильнику, но Мария остановила меня решительным жестом. Кошку она попросила еще сутки подержать и умчалась. А на следующий день забирать животное приехали оба супруга. Эй, физиономия незадачливого гуляки тогда выглядела куда как живописнее моего нынешнего состояния. А зыркать он стал на меня кровожадненько. Я думала, после такого больше не увижу их, но нет, стали постоянными клиентами. Мне кажется, Мария таким макаром припоминала муженьку каждый раз о его попадалове. К вечеру дождь усилился, случились еще две отмены приема. А одни записанные не пришли просто молча. Я убрала в приемной кабинете, выключила верхний свет оставив только бледную подсветку, чтобы не натыкаться на мебель. Пошла на кухню, соображая, чего бы не слишком замороченного сварганить по-быстрому на ужин. Вытащила из морозилки пакет овощей, поставила на плиту сковородку и тут звякнул колокольчик, оповещая о новом визите. «Ай, да блин!» Выдохнула я, зашвырнула овощи обратно, крутанула регулятор на плитке. Пошла встречать нового посетителя и буквально влетела лицом в огромный букет из темно-красных роз. — С днем рождения, девочка моя! — бархатисто пророкотал мужской голос, который я не слышала больше двух лет и очень бы хотела, чтобы так и оставалось.